Под солнцем они горят с уздальским золотом, но обдерите золотистую фольгу, и на свет выкатится сочная, тугая капля невероятной чистоты и блеска, пеловато-зеленая или фиолетовая. По перельману вода в космосе примет именно такую форму. Но фиолетовые они или зеленые, их все равно грызут тут же на месте с горячим мякишем, серой верблюжьей солью. Они хрустят.